Арест Петрашевцев, 1849 года. 21 апреля шеф жандармов Орлов представил Николаю Первому обзор всего дела, списки участвующих и планных арестов. Эти документы Орлов сопроводил следующей запиской. 21 апреля. Посылаю Вашему Величеству записки об известном деле, из которых Вы изволите усмотреть. Первое. Обзор всего дела. Второе. Три тетради с именным списком участвующих и с описанием действий каждого из них и с указанием их места жительства. В обзоре Вы изволите усмотреть удобнейшие средства к аресту виновных. Предложение это будет исполнено, ежели Ваше Величество, не сделаете каких-либо изменений. По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство. Долгом считаю присовокупить, что ежели вы удостоите предположение мое вашим утверждением, то высочайшая воля ваша насчет Кропотова, первого кадетского корпуса поручик, должна измениться. «А потому не прикажете ли доставить его к Вашему Величеству 23 апреля в 7 часов утра или в другое вам угодное время?» Граф Орлов. Государь положил свою резолюцию не на этой записке Орлова, а на другой, в которой граф писал. «Я сейчас воротился из штаба, где все распоряжения при мне сделаны, и завтра...» исполнится, когда получу разрешение Вашего Величества. Именно на этой записке читаем следующие характерные строки, набросанные Николаем Первым. «Я все прочел, дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к аресту, как ты полагаешь, точно лучше» ежели только не будет огласки от такого большого числа лиц на то нужных. Набокова, вперед не уведомляй, а гораздо лучше тогда ему дать знать прямо от меня, что и сделай. Кропотова, я вытребую от тебя, когда уже все будут взяты. С Богом, да будет воля его. В самый последний момент явилось подозрение, что может пойти лед, разведут мосты, и таким образом комендант крепости Набоков не будет извещен об арестах. Дубель сообщил Орлову о своих сомнениях. Льда на Неве нет, мост наведен, и мостовые уверяют, что сообщение с Васильевским островом в течение ночи не прекратится. Я отправлю отношение к Набокову, «Ежели чуть-чуть будет подозрение, то мост разведут». Граф Орлов сделал на этом докладе следующую пометку. «Справедливо по отношению к Набокову. Не лучше ли передать Куцинскому, что он его употребил, ежели мост разведут, и ежели нет, то воротил бы тебе назад? Дай Бог во всем успеха». Итак, Благословение Божие было призвано и Николаем Первым, и шефом Орловым. В ночь с 22 на 23 апреля аресты были произведены. 23 апреля граф Орлов доносил. Честь имею донести Вашему Величеству, что арест совершен. В третье отделение привезено 34 человека со всеми их бумагами. В числе арестованных находятся все главные лица и размещены поодиночке. Не привезено еще семь человек, самых незначительных, по весьма достаточным причинам. Один из них – Плещеев в Москве, бумаги же его опечатаны. Один – Серебряков, двое суток не ночует дома. Один – Григорьев, конно гренадерского полка должен быть в Петербурге, и, наконец, четверо – Берестов, Ломанский, Михайлов, Тимковский, которых квартиры не были известны. К отысканию их квартир теперь уже можно принять меры и принимаются. Теперь остается мне просить, Ваше Величество, неблагоугодно ли дать повеление о принятии от меня в Санкт-Петербургскую крепость всех арестованных. Предполагаю, получив ваши приказания, отправить их сегодня вечером по частям. Приказание было исполнено с точностью и с большой быстротой. И, по моим сведениям, все совершено с большой тишиной, без всякой огласки и с наивеличайшей аккуратностью. Государь положил следующую резолюцию. «Слава Богу! Теперь ждать буду, какое последствие имело над ними сие арестование, и что при первом свидании с главными ты от них узнаешь. Приказание господину Набокову дал». 24 апреля граф Орлов сделал новое донесение. Сегодня от сильной головной боли я не могу, к крайнему моему сожалению, явиться к Вашему Величеству. Нового ничего нет, все смирно и благополучно. Все арестанты отправлены и сданы в крепость. Принимал их сам комендант, и при сдаче каждого находился от меня полковник. В принятии от меня каждого арестанта есть особенные расписки. Отправление началось в 10 часов 15 минут вечера, кончилось в 2 часа по полуночи. Отправление и сдачи их совершены исправно и без всякого приключения. По списку арестованных лиц остается три взятых: Плещеев, о котором писал гражданину Закревскому, Михайлов и Тимковский. Всех двух последних сегодня, вероятно, возьмут по сделанным распоряжениям. Бумаги и все дело отправлены генерал-адмиралу Набокову. На этом донесении государь сделал следующие отметки. Против сообщения о головной боли он написал «Жалею, но надеюсь, что кончится одной воскресной головной болью». Напротив слов о лицах еще не взятых Николай Палч отметил Надо Закревскому дать понятие о сделанном открытии. Наконец, прочитав последние строки об отправлении дела к коменданту Набокову, назначенному председателем Следственной комиссии Николай Павлович приписал. Пора им начать. Былое 1906 февраль.